Глава 43. Смерть Маши. Не прошло и получаса по уходе священника, как Маша ясно расслышала шорох платьев, шелест шагов и шепотливые голоса за своей дверью. Через минуту дверь-то тихо приотворилась, и в комнату осторожно вошла старуха, которая, затаив дыхание и сдерживая внутренние волнение, остановилась подле умирающей, устремивши на нее тревожно-внимательные взоры. Девушка быстро и широко раскрыла глаза, изумленно вскинув их на вошедшую. Она была удивлена неожиданным появлением незнакомой женщины, и несколько времени все так пристально вглядывалась в черты ее. Ни та, ни другая в первую минуту не подали голоса. «Чуха!» Вскрикнула, наконец, Маша, тщетно делая усилия приподняться на локте. Та вздрогнула при звуке голоса, который произнес это имя. Если в душе Анны и могли еще до последней минуты копошиться какие-нибудь сомнения, то слово «чуха», произнесенное умирающей, сразу разоблачило несчастной матери, что ее дочь именно та самая девушка, Которую она некогда оттащила от проруби. Но как изменились ее черты, смерть уже начала накладывать на них свою печать. И, однако, вглядевшись в это изможденное страданием лицо, Анна узнала прежнюю Машу Чуха, уже гораздо слабее, повторила девушка, не сводя изумленных глаз со старухи. Маша, Маша, «Дочь моя!» — это были единственные слова, которые могла произнести Анна, задыхаясь от волнения и подступающих слез. Она склонилась над дочерью и, обняв ее плечи, покрывала поцелуями все лицо ее. «Дочь моя! Дочь! Маша, милая! Наконец-то я нашла тебя!» «Ведь я тебе, мать, родная мать!» — шептала она, прерывая слова свои нежными тихими поцелуями. «Мать! Моя мать!» — воскликнула девушка и вдруг поднялась и села на постели, обняв руками шею старухи. В эту минуту у нее вдруг появилась энергия, жизнь и какие-то напряженные силы. Последняя яркая вспышка погасающей лампады. «Мать моя!» — говорила она, пожирая восторженно радостными глазами лицо Анны. «Так ты моя мать? О, для чего же так поздно? Зачем теперь, а не тогда? А ведь мы сердцем чуяли друг друга, любили, не знаючи. Помнишь?» «Помню, помню, дитя мое, все помню», — как-то жутко шептала Анна и в звуках ее голоса.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 Маша еще раз пристально взглянула на нее и уж более не повторила вопроса. Руки ее ослабели, тихо упали с плеч матери, и она вдруг опрокинулась на подушке, почти мгновенно возвратясь к прежнему бессилию. «Это молчание сказала ей все». В памяти живо и ярко воскресли те слова чухи, которые сказала она ей в Вяземской ночлежной про старого князя Шадурского. Про то, как от нее родную дочку скрыли, про то, как поступил с нею этот Шадурский. Маше вдруг захотелось ничего бы не знать потому что воспоминание невольно нарисовало ей при этом образ ее собственного любовника, который был законным сыном ее незаконного отца. Это сознание повеяло ужасом на бедную девушку. Чистая, светлая радость внезапного открытия родной матери мгновенно была омрачена открытием родного отца. Проклятая жизнь и тут отравила ей чуть ли не единственную светлую хорошую минуту. «Матушка, матушка», — смутно прошептала она, — «какие мы с тобой несчастные! За что? За что все это?» И это было последнее потрясение, последнее сильное чувство, последний и самый тяжкий удар которого не мог уже выдержать переломленный, исковерканный болезнью организм девушки. С этой самой минуты смерть шла на нее уже быстрыми, рассчитанными шагами. Больная сильно мучилась, в груди ее что-то хрипело с каким-то высвистом, про который народ говорит, что пивуны поют, хрипела и переливалась каким-то глухим клокотанием. Приступы удушливого кашля становились все чаще и сильнее. Порой начинала она метаться и стонать от жгучей боли в груди.